Людмила суетилась на кухне. Она поставила себе задачу, как следует накормить мужа, и на этот раз не потерпит отговорок типа «поел в конторе» или «не голоден». Ей необходимо было чем-то себя занять, иначе в голову лезли разные мысли. В последнее время Мила перестала ощущать за собой слежку, что доказывало, Евгений как-то к этому причастен. Ведь после того, как Людмила упомянула о своих опасениях в разговоре с ним, Топтуна как ветром сдула. Что это вообще было? Она так и не узнала ничего ни о таинственной незнакомке, с которой видела Евгения, ни о бизнесмене Батеркулове, к которому он ездил. Удивительное дело, они с Евгением вместе больше 17 лет, а она до сих пор знает о нем ровно столько, сколько он позволяет. Засунув пирог с рыбой в духовку, Людмила разогнула спину и потянулась. Отвыкла от стрипни ведь свекровь, неустанно заботясь обо всех членах большой семьи, следила за их рационом и без конца снабжала разнообразными блюдами. Ну разве не золотая у нее вторая мама? Любая невестка обзавидуется. В прихожей зазвонил телефон. Обычно на домашний звонили родители, поэтому она крикнула сыну. «Толик, возьми трубку у мамы руки в тесте!» «Почему Юлька не возьмет?» раздался недовольный голос Анатолия. Конечно, он опять торчит за своим компом. «Она в ванной!» — раздалось недовольное бормотание, а потом Мила услышала. «Алло?» — и через пару секунд. «Какого еще Байрамова?» Людмила рванула в прихожую, едва не вылетая из домашних тапок, и, несмотря на то, что не успела вымыть руки, схватила трубку. «Секретарша какого-то бай...» — начал было объяснять Толик, но Людмила уже кричала в трубку. «Это Юлина мама!» «Здравствуйте!» — дружелюбно сказала женщина в трубке. «Простите, как к вам обращаться?» «Как обращаться, Людмила Николаевна?» «Людмила Николаевна, вы же в курсе, что ваша дочь проходила прослушивание у Игоря Байрамова?» «Да-да, конечно, я в курсе. Юля в ванной сейчас». «Ничего страшного», — успокоила Милу секретарша. «Передайте ей, что она прошла. Мои поздравления». «Она что, простите?» «Господин Байрамов одобрил кандидатуру Юлии. Поздравляю вас, она получила роль». Повесив трубку, Людмила некоторое время ошарашенно смотрела на сына. — В чем дело? — спросил он. — Кто это? В этот момент повернулся ключ в замке, и на пороге появился Евгений. — Что это у вас с лицами? — вопросил он, окинув взглядом жену и сына. — Твоя дочь? — медленно проговорила милая. Она что-то натворила? — Типа того. Потом Юля вышла из ванной, мать сообщила ей новость, и они, взявшись за руки, пустились в пляс, пока отец с сыном во все глаза смотрели на их безумный танец. Через полчаса, когда страсти улеглись, а Евгений принял душ и переоделся, все четверо поужинали в столовой. Главной темой застольной беседы стала, разумеется, вожделенная роль неожиданно доставшаяся Юлия. Слушая, как его дочери и жена возбужденно стрекочут, обсуждая перспективы, открывающиеся перед девочкой, если она заслужит похвалу такого мастера, как Игорь Байрамов, Евгений отдыхал, выкинув из головы мысли о работе. Сейчас в кругу семьи он ощущал покой и умиротворение. Если бы не неприятное сосание под ложечкой, которое в последние месяцы стало его постоянным спутником, он чувствовал бы себя абсолютно счастливым. Евгений старательно орудовал ножом и вилкой, притворяясь, что ест. Но на самом деле отправлял в рот лишь редкие кусочки, почти не ощущая вкуса. Он понимал, что это ненормально. Однако его одолевал животный ужас. Что если обследование, на котором настаивает брат, выявит что-то серьезное? Евгений несколько раз оказывался на пороге смерти. Но никогда причиной этому не было его здоровье. Более того, ни Людмила, ни тем более его дети понятия об этом не имели. Самый большой его страх – стать обузой для семьи. Врачей он недолюбливал еще со времен юности, когда провалялся в больницах почти полгода. Даже его родители до сих пор не в курсе, что с ним тогда произошло. Он привык считать себя сильным, практически неуязвимым, но сейчас ощущал пустоту внутри. Похоже, только Мишка понимает, как сильно его старший брат боится взглянуть правде в глаза и узнать, что же с ним на самом деле происходит. Он звонит ежедневно с требованием явиться на обследование. К счастью, у Евгения есть уважительная причина откладывать визит. «Положить тебе еще пирога?» — спросила Людмила, заметив, что муж перестал жевать. Тошнота постепенно отступала. Когда немного еды попадало в желудок, боль слегка утихала. Но тут главное не переборщить, иначе все станет еще хуже. Однако у Милы такое счастливое лицо, и она так старалась, наверное, провела на кухне часа три. «Конечно». Выдавил он улыбку. «Очень вкусно!» Позже, когда Евгений поднялся в кабинет, Мила загрузила посудомойку и минут через пятнадцать последовала за ним. Она не стала стучать. Дверь оказалась приоткрытая. Свет не горел, но фонари на набережной горели ярко, и от того в комнате было не слишком темно. Муж стоял лицом к стене, засунув руки в карманы. Мила давно размышляла над тем, чем бы украсить эту стену но все никак не могла придумать ничего оригинального. Она сама занималась обустройством их дома. Ее подруга, дизайнер интерьеров, давала дельные советы, когда требовалось, но Людмиле нравилось самой выбирать обои. Цвет ковровых покрытий и портьер, мебель и картины. Кабинет мужа она оформляла с учетом всех его пожеланий, высказанных вслух или тех, о которых она могла догадаться, зная его так хорошо. В этом помещении... Одну стену занимал раздвижной книжный шкаф, у двери располагался кожаный диван, а напротив — эркер с окнами в пол, выходящими на набережную. Одна стена оставалась свободной, и Мила не могла решить, что же с ней делать. Она бы не забивала себе голову, но ее беспокоила привычка мужа часами отрешенно о чем-то размышлять, уставившись в эту совершенно пустую стену. Если бы Людмила верила в сверхъестественное, то решила бы, что Евгений видит там параллельный мир, странным образом пересекшийся с нашим, в этой самой точке вселенной. Иначе, как он мог так подолгу не сводить взгляда с обоев, на которых нет даже рисунка? «Может, повесить сюда какой-нибудь пейзаж?» Задумчиво проговорила она, обвивая руками талию мужа и прижимаясь щекой к его спине. «Морской, например». «Что?» Его ответ, прозвучавший с задержкой в полминуты, Показывал, насколько безразлично ему, будет тот пейзаж, натюрморт или полотно художника-кубиста. «О чем задумался?» — спросила милая. «Так, о разном». «Ясно, болтать Евгений не расположен. Но сегодня это ее не остановит». «Как продвигается дело?» — задала она следующий вопрос. «Какое именно?» «Сам знаешь». «А, ничего, помаленьку». Много еще работы осталось. Нет предела совершенству». Он развернулся и посмотрел в глаза жене. «Что конкретно ты хочешь узнать?» Спросил он. Больше всего Милу интересовала таинственная незнакомка, а еще Лариса Гумилева. Но она не могла спросить об этом напрямую. «Я хочу узнать, как долго ты еще будешь отсутствовать?» Вздохнула она, отрываясь от него и усаживаясь на диван. «Отсутствовать?» удивился он. «Я же здесь». «Нет, ты не здесь. Ты где угодно, но не в нашем доме. Ты мало спишь, почти не ешь, а когда я задаю вопрос, создается впечатление, что ты только что вернулся с околоземной орбиты или, как минимум, из дальней поездки и не успел пройти акклиматизацию». «Значит, это так выглядит». «Именно». «Что ж, может, ты и права». Я и впрямь не могу перестать думать о том, как обтяпать все с наименьшими потерями. Но все идет неплохо. Осталась в основном бумажная работа. Думаю, за пару недель управлюсь». Евгений подошел и сел рядом с Милой. «Прости, что был в космосе», — добавил он. «Я скоро вернусь». Он устроился на диване, положив голову ей на колени. «Такого давненько не случалось. Наверное, со времени рождения Алины» когда он прислушивался к движению ребенка, у Людмилы в животе. Теплая волна начала подниматься внутри нее, и она положила руку мужу на голову и принялась поглаживать его густую жесткую шевелюру. «Как думаешь, не отметить ли нам Юлин триумф?» — спросила она, нежно перебирая пряди его волос. «Хорошая идея», — пробормотал он сонно. «Можно дома», — продолжала она, — «и родителей позвать. Или в кафе». Угу, не знаю, что лучше, или может куда-нибудь съездим, все в пятером. Молчание и ровное дыхание были ей ответом. Евгений уснул у нее на коленях, и она с улыбкой подумала, что ей, возможно, всю ночь придется просидеть, не шелохнувшись, чтобы его не потревожить. Спокойный сон в последнее время стал для него роскошью. Аквариум: вот чего требует единственная голая стена кабинета. Людмила запомнила, как внимательно, не отрывая взгляда, Евгений наблюдал за мантой в океанариуме. Глядя на рыб, он не будет выглядеть так пугающе. Она нащупала рукой маленькую подушку и подложила ее себе под шею, чтобы не затекла.